Уголовная хроника Представьте себе книгу о быте и нравах, созданную на основе уголовной хроники. По меньшей мере она будет не полна. Растворенное в обыденной жизни зло предстанет в концентрированном виде. И тогда физиономия любой эпохи исказится до неузнаваемости. Об этом писал Пушкин в заметках путешествия из Москвы в Петербург. Беседуя с воображаемым попутчиком-англичанином, поэт вкладывал в его уста такие слова. «Злоупотреблений везде много. Прочтите жалобы английских фабричных работников. Волоса встанут дыбом. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений. Какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность. Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет. Дело идет о сукнах господина Шмидта или об иголках господина Томпсона. В России нет ничего подобного. Я. Вы не читали наших уголовных дел? он уголовные дела везде ужасны. Я говорю вам о том, что в Англии происходит в строгих пределах закона не о злоупотреблениях, не о преступлениях. Действительно, все ужасные деяния, отмеченные русской уголовной хроникой 18 века, творились вне закона. И только потому попали в судебные архивы. Но речь у нас не об иголках господина Томпсона, а об господ простаковых. То, что английский простолюдин жил плохо, не значило, будто русский благоденствовал. Вернемся к уголовной хронике. В делах о жестоком обращении с крепостными есть еще одна черта, на которую не принято обращать внимание Значительная их часть содержит обвинения в сглазе, порче, привороте и так далее. Со слов помещика, пострадавший дворовой, неизменно оказывался участником неких видовских действий. Он покушался на жизнь, здоровье и семейное благополучие барина посредством зелий, корени, заговоренной соли, или тайного питья, которое подмешивал в пищу. Психологическая обстановка этому благоприятствовала. Многие мемуаристы вспоминали о крайнем легковерии, с которым люди того времени относились к подобным вещам. Янькова приводила в пример свою бабку, дочь-историка Татищева, женщину, весьма образованную, и все же... «Бабушка Щербатова была очень суеверна и имела множество примет». Так, например, ежели она увидит нитку на полу, всегда ее обойдет, потому что бог весть, кем положена эта нить и не с умыслом ли каким. Если круг на песке где-нибудь в саду от лейки или от ведра никогда не перешагнет через него, нехорошо, лишаи будут. Под первое число каждого месяца ходила подслушивать у дверей девичьей и потому какое услышит слово, заключала, благополучен ли будет месяц или нет. Впрочем, девушки знали ее слабость, и когда заслышат, что княгиня шаркает ножками, перемигнутся и тотчас заведут такую речь, которую можно было бы ей истолковать к благополучию, а бабушка тотчас и войдет в девичью, чтобы захватить на слове. «Что вы такое говорили?» — скажет она. Девушки притворяются, будто и не слыхали, как она вошла, и наговорят ей всякого вздора, а потом прибавит Это государня княгиня, знать к благополучию. Она верила колдовству, с глазу оборотням, русалкам, лешим, думала, что можно испортить человека и имела множество разных примет. Зимой, когда запорошит окна, рассматривала узоры и по фигурам тоже судила, к добру или не к добру. Очень понятно. Живали в деревне, занятий не было, вот они сидят и придумывают себе всякую всячину. Эта всячина могла быть и небезопасной. В 1763 году смоленский шляхтич Высоцкий посадил под караул одного из своих крестьян с женой и сыном. Он заковал их в колодке, сёк батагами, а женщину пытал раскалёнными щипцами, от чего она на четвёртый день умерла. Во время расследования в губернской канцелярии, а затем в военном суде, Высоцкий рассказал, что летом того года у него начались рези живота и в голове помрачения. Соседи стали намекать ему, будто он испорчен. Помещик допросил дворовых, как водится, не без спорки, и один из них, 17-летний юноша, оговорил отца и мать. По словам парня, они давали ему какую-то траву, которую он подсыпал в еду барина, Тогда Высоцкий взял семью колдуна под арест и добивался от них, чтобы они в здоровье его выпользовали. Суд не поверил преступнику. Его лишили дворянства, право называться прежней фамилией, подвергли гражданской казни, выведя на эшафот и положив на плаху, после чего заклеймили на лбу первой буквой слова «убийца» и сослали на каторжные работы бессрочно Чуть позже, в 66-м году, в воеводской канцелярии Любимского уезда расследовали дело об убийстве помещиком Торбеевым своей дворовой женщины. Взятый под стражу барин показал, что покойная в течение трех недель была в бегах. Разбирая оставшуюся после нее работу, нашли какой-то корень. По возвращении беглянка сказала, что это Петров крест, который она взяла у покойного сельского папа, для приворота тарбеева и его жены, чтобы они к ней были добры, а между собой союза не имели. Хозяин допросил беглую, избив плетью. Тогда женщина созналась, что брала у священника соль, на которую тот наговаривал, и клала баром в кушанье. Услышав это, Торбеев испугался, схватил полено и изо всей силы ударил женщину по голове, от чего та скончалась. А умысла убийства убийству ее не имел, закончил помещик свои показания. По личной резолюции императрицы Торбеева лишили чинов, заключили на полгода в монастырь для покаяния, где содержали на хлебе и воде, а затем сослали в Нерчинск для определений в простую службу. Бросается в глаза разница наказаний. На фоне приговора Высоцкому участь Торбеева кажется не столь плачевной. Высоцкий мучил аресованных четыре дня и за это время мог одуматься, а Торбеев убил дворовую, говоря современным языком, в состоянии аффекта, от испуга. Это суд учитывал. Можно сказать, преступники специально оправдывали себя, обвиняя жертвы в колдовстве. Что надо полагать, имело место. Однако всеобщее убеждение в могуществе нечистой силы порождало у людей чувство беззащитности перед якобы нанесенной порчей и, как следствие, иступленную ярость, приводившую к гибели обвиненного. Для нас важно отметить, что случаи жестокого обращения были не столько социальным, сколько культурным феноменом, объяснялся ли он грубостью нравов или верой в колдовство. Последнее было повальным. В 1769 году орловский помещик Борзенков засек двух дворовых женщин за то, что они пытались отравить его зельем. В Петербурге вдова тайного советника Ефремова утверждала, что избитая ею дворовая девушка употребляла ядовитое зелье. Оренбургская помещица фон Эттингер рассказывала о каком-то «выжатом из капусты черном соке пополам с ледяной водой», которым пользовались ее крестьяне. При расследовании подобных дел становилось ясно, что палачи чувствовали себя жертвами и силой добивались снятия порчи. Особняком стоит история Тверского помещика Лушникова, тоже касавшаяся колдовства. На Пасху 1785 года к нему пришла с поздравлениями семья одного из крестьян. В числе домочадцев была и невестка Наталья, находившаяся уже на веселе. Похристосовавшись, хозяины гости выпили, после чего вся семья удалилась, а Наталья осталась. Помещик выпил с ней еще и стал прогонять. Сделав шаг за порог, баба вновь вернулась. Тут Лушников уже сильно нетрезвый, заподозрил, не с подлогом ли каким она пришла. Подлогом называлась Заговоренная вещь, которую для порчи следовало незаметно подложить в доме. «С какого умысла ты пришла и не идешь вон?» — спросил Лушников. «Ни как ты еретица и хочешь извести меня?» При этом он начал бить Наталью по щекам, потом повалил на пол, связал и потребовал сказать «Да воскреснет Бог и расточатся враги его!» «Баба выговорить начало молитвы не смогла». Разозлившийся помещик схватил полено и начал охаживать ее по бокам. В комнату вбежал муж несчастный и умолял барина остановиться. Лушников велел ему усовестить жену, дабы та помолилась, но Наталья продолжала молчать. Тогда барин выгнал мужика и снова принялся за побои. Устав, он повалился на кровать и заснул. Ночью Наталья умерла. После расследования Лушникова приговорили к лишению чинов и дворянства, полугодовому церковному покаянию и ссылке в Сибирь на вечную каторжную работу. Эта история чрезвычайно интересна. Во-первых, тем, что рисует короткость отношений помещика и его крестьян. Приход в гости на праздник, христосование, совместная выпивка. Во-вторых, случай узнаваем. Вместе пили, потом подрались, и один собутыльник убил другого. В-третьих, и это главное, Лушников, по-видимому, действительно встретил женщину, которая сознавала себя ведьмой. Наталья отказывалась произнести молитву, невзирая на побои барина и уговоры мужа. Впрочем, возможно, она просто была пьяна. В отличие от производства предшествующего времени, ни в одном из перечисленных дел рассуждения помещиков о порче, сглазе и корениях не рассматривались. Это резко контрастировало со следствиями времен Анны Иоанновны или Елизаветы Петровны, переполненными расспросами о ведовстве. Новый стиль ведения дел диктовался, с одной стороны, просвещенческой идеологией. Средневековые предрассудки не могли быть предметом обсуждения в суде. С другой, насущной необходимостью борьбы с психозом, в котором пребывало общество из-за повсеместного распространения суеверий, Отказ воспринимать ссылки на ведовство как оправдание и приговор, помимо прочего включавший церковное покаяние, церковь осуждает веру в колдовство, отрезвляли тех, кто готов был вновь и вновь подавать доносы о подброшенных нитках и кореньях.